Портал аудиокниги.клаб представляет Грег Игон Во тьму Звук зуммера с каждой секундой становится громче и пронзительнее И соскакивая с кровати, я знал, что пробудился меньше, чем за секунду Готов поклясться сначала, он мне приснился Я спал и слышал звук задолго до того, как он возник в реальности Такое случалось несколько раз Может быть, это просто игры сознания? Может быть, сны создаются только когда пытаешься их вспомнить? А может, он мне снится каждую ночь, в каждое мгновение сна? На всякий случай. Свет над зуммером был красным. Мне учебное. Оделся я, набегу, устремляясь через комнату к кнопке подтверждения. Едва зуммер заткнулся, стало слышно приближающуюся сирену. Я долго возился за шнуровые ботинки. Подхватил пристроенный возле кровати ранец и включил питание. Ранец замигал диодами, проходя процедуру самодиагностики. Я вышел на обочину. Патрульная машина шумно затормозила, открылась задняя пассажирская дверца. Я узнал водителя, Анжело. А вот второго полицейского раньше не видел. Пока мы набирали скорость, на терминале машины в обманчивом инфракрасном изображении появился логотип воронки. Непроницаемый чёрный круг посреди узора из разноцветных фигурок. Через мгновение его сменила карта местности. Один из новеньких микрорайонов на северной окраине, сплошной тупики до да дома кольцами, с отмеченным центром и границы и воронки. Пунктирная линия показывала, где должно быть ядро. Оптимальные маршруты не были обозначены. Слишком сильно это сбивает с толку. Я уставился на карту, пытаясь её запомнить. Не то чтобы у меня не будет к ней доступа, там внутри. Но если просто знаешь, экономишь уйму времени. Когда я закрыл глаза, чтобы понять, преуспел ли, запомнившийся узор расположения домов казался ничуть не лучше лабиринта из книжки с ребусами. Мы выскочили на автостраду, и Анджело дал полный газ. Он хороший водитель, но иногда я задумываюсь, не самая ли это рискованная часть всего предприятия. Полицейский, которого я не знал, похоже, так не считал. Он обернулся ко мне. Я тебе вот что скажу. Я уважаю то, что вы делаете, но вы должно быть чёртовой психе. Я бы внутрь этой штуки не полез из-за миллион долларов. А сколько, Нобелевска? Больше миллиона? Ухмыльнулся в зеркале заднего вида Анжело. Сомневаюсь, фыркнул я. Не думаю, что Нобелевскую премию дадут за бег с препятствиями на 800 м. Средства массовой информации, похоже, решили выставить меня классным экспертом. Не знаю почему. Может, из-за того, что я однажды в интервью употребил термин радиально, а не затропный. Я, конечно, провёл один из первых научных прогрузов, но такое мог сделать любой бегун. Сегодня это обычное явление. На самом деле, по международному соглашению никому, имеющему даже микроскопический шанс внести вклад в теорию воронки, Не позволено рисковать жизнью и лезть внутрь. Если уж я чем-то и отличаюсь от прочих, так это недостатком подготовки. Большинство добровольцев имеют за плечами опыт работы хотя бы в обыкновенной службе спасения. Я переключил часы в режим секундомера и синхронизировал их с показаниями терминала, потом проделал то же самое с таймером ранца. 6 минут 12 секунд. Проявления воронки подчиняются точно такой же статистике, как и радиоактивной нестабильности ядра атома элемента с периодом полураспада 18 минут. 79% существуют 6 минут или дольше. Чтобы получить вероятность для любого конкретного времени, нужно умножить 0,962 тысяч на себя столько раз, сколько прошло минут. И вы не поверите, как быстро это число способно уменьшаться. Я заучил вероятности вплоть до одного часа, 10%, что возможно было разумно, а может и нет. Вопреки тому, что подсказывает чутьё, воронка по прошествию времени не становится опаснее, не стабильнее, равно как и произвольное отдельное радиоактивное ядро. В любой данный момент она может спокойненько задержаться на лишних 18 минут, если, конечно, ещё не исчезла. Ровно 10% проявлений длятся час или больше. Половина воронок всё ещё бывают на месте 18 минут спустя, и с каждой минутой опасность не увеличивается. Прежде чем задаться вопросом, какие сейчас ставки, бегун внутри воронки должен оставаться живым, и тогда кривая вероятности заново начинается с этого момента. Прошлое не может причинить вреда. Шанс остаться в живых за прошедшие X минут равен 100%, если тебе это уже удалось. Когда неизвестное будущее становится неизменяемым прошлым, риск так или иначе сразу превращается в определённость. Верит ли во всё это кто-нибудь из нас вопрос другой. Нельзя избавиться от внутреннего ощущения, что время уходит и шансов остаётся всё меньше. Когда материализуется воронка, каждый начинает следить за временем, как бы теоретически необоснованно это ни не выглядело. Правда в том, что все эти рассуждения в итоге ни на что не влияют. Ты всё равно делаешь, что можешь, и так быстро, как можешь. 2 часа ночи. Автострада пустует, и всё же для меня стало неожиданностью, что мы так шустро проскрежитали по съезду. Мой желудок болезненно свело. Хотел бы я чувствовать, что готов, но этого мне никогда не удавалось. Моя мечта иметь вдоволь времени, чтобы настроиться, хотя я понятия не имею, к какому душевному состоянию стремлюсь. Не говоря уже о том, как его достичь. Какая-то сумасшедшая часть меня всегда надеется на отсрочку. Если я действительно рассчитываю, что воронка исчезнет прежде, чем я до неё доберусь, то мне здесь вообще нечего делать. Координаторы повторяют нам снова и снова: вы можете вернуться в любой момент, никто о вас плохо не подумает. Это, конечно, правда, до момента, когда возвращение становится физически невозможным. Но я обойдусь без подобной свободы. Отступить можно, но если я принял вызов, то не хочу тратить силы на проигрывание вариантов. Не хочу бесконечно подтверждать свой выбор. Я взвинтил себя так, что почти поверил. Я не смог бы примириться с собой, если бы отступил. В то же время понимаю, что другие смогли бы. И это немного помогает. Я не выискиваю тень на фоне неба, знаю наверняка. Мы уже близко. Во всех домах свет, во двориках собрались семьи. Многие машут руками, приветствуя нас, когда мы проезжаем мимо. Это зрелище меня всегда угнетало. Когда группа подростков, распивающих на углу улицы пиво, стала выкрикивать оскорбления и неприлично жестикулировать, я невольно почувствовал какое-то извращённое воодушевление. "Твари безмозглые", пробурчал незнакомый мне полицейский. Я счёл за лучшее промолчать. Мы повернули за угол, и высоко справа я увидел тройку вертолётов, поднимающих на тросах огромный проекционный экран. Неожиданно край экрана потемнел, и по этой тоненькой дуге мой взгляд восстановил наползающий объект во всей его головокружительной завершённости. Снаружи днём воронка представляет собой внушительное зрелище, отхвативший изрядный кусок неба гигантский чёрный купол, абсолютно тусклый. Ночью однако всё по-другому. Контур, заполненный бархатной чернотой, рядом с которой даже самая темная ночь кажется серой, по-прежнему ни с чем не спутаешь. Но нет впечатления твердости, только ощущение пустоты иного рода. Воронка появляется уже почти десять лет. Всегда в виде совершенной сферы радиусом чуть больше километра, обычно с центром, расположенным вблизи уровня Земли. Известно, что в редких случаях она возникала на море и немного чаще на необитаемой земле, но подавляющее большинство её проявлений приходится на населённые области. Самая популярная на сегодняшний день гипотеза следующая: цивилизация будущего попыталась создать червоточину, которая позволила бы им исследовать прошлое, перенося образцы древней жизни в будущее для изучения. Они переборщили. Оба конца червоточины отлепились. Штуковина сжалась и деформировалась от, предположительно, чего-то вроде межвременного туннеля, соединяющего геологические эпохи, до воротиц, которые теперь ведут сквозь меньший отрезок времени, чем потребовалось бы, чтобы пересечь со скоростью света атомное ядро. Один конец — воронка радиусом километр, другой — раз в пять меньше — пространственно-концентрический с первым, но расположенный на почти неизмеримо малый промежуток времени дальше в будущем. Мы называем внутреннюю сферу, место назначения червоточины, которое как будто бы расположено внутри нее, а на самом деле нет, ядром. Вопрос, почему этот сморщенный ошметок сломавшейся темпоральной техники отвалился в нашем времени, остается открытым. Может, мы просто оказались на полпути между начальной и конечной точками, а эта штука сжалась симметрично. Чистое невезение. Проблема в том, что она ещё отнюдь не успокоилась. Она материализуется где-нибудь на планете, несколько минут остаётся на месте, потом ослабляет хватку и исчезает, чтобы долю секунды спустя появиться на новом месте. Анализ данных не принёс сколько-нибудь заметного результата. И спустя 10 лет не родился метод прогнозирования точек появления. Однако у воронки должно быть сохранились какие-то остатки навигационной системы, иначе почему бы червоточина цеплялась за земную поверхность, явно отдавая предпочтение обитаемой суше, вместо того, чтобы по случайной траектории уйти в межпланетное пространство? Похоже какой-то исполнительный, но выживший из ума компьютер отважно пытается привязать воронку к области, которая отвечает запросам его учёных хозяев. Полязуйскую жизнь обнаружить не удаётся, так сгодятся и города 21 века, коли уж всё равно больше ничего нет. И каждый раз, когда не удаётся установить постоянное соединение со скользнув в гиперпространство, он с бесконечной самоотверженностью и безграничной тупостью повторяет попытку. Представляют интерес плохие новости. Внутри червоточины время связано с одним пространственным измерением, и то ли в силу своеобразия конструкции, то ли по физической необходимости, любое перемещение, эквивалентное путешествию из будущего в прошлое, запрещено. В переводе на язык геометрических особенностей червоточины это означает, что когда вокруг тебя материализуется воронка, никакое движение в сторону от центра невозможно. Есть неопределённое количество времени, может быть, 18 минут, может, больше или меньше, чтобы в этих причудливых условиях найти дорогу к безопасности, к ядру. Более того, свет подвержен такому же воздействию. Он распространяется только внутрь. Всё, что находится ближе тебя к центру, лежит в невидимом будущем. Ты бежишь во тьму. Я слышал, как люди смеялись над тем, что это, в общем-то, непросто. Я не такой садист, чтобы пожелать им узнать правду на собственной шкуре. Вообще-то, движение вовне исключено не во всех случаях. Иначе любой, кого поймала червоточина, умирал бы на месте. Сердце должно гнать кровь, лёгкие вдыхать и выдыхать, нервные импульсы распространяться во всех направлениях. Каждая живая клетка зависит от циркуляции химических веществ, и я даже представить не могу, что творилось бы на молекулярном уровне, если бы электронные облака могли колебаться только в одном направлении. Есть лазейка. Так как всем 800 м червоточины соответствует крохотный период времени, то размеру человеческого тела соответствует ещё более малый промежуток. Достаточно короткий, чтобы в игру вступили квантовые эффекты. Квантовая неопределённость допускает небольшие локализованные нарушения ограничений классического закона. Таким образом, вместо мгновенной смерти происходит повышение кровяного давления, сердце бьётся чаще, дышать становится труднее, мысли путаются. Ферменты, гормоны и другие биологически активные вещества слегка меняются и от того менее эффективно выполняют свою задачу, что в какой-то степени влияет на все биохимические процессы. Например, гемоглобин легче отдаёт кислород. Вода уходит из тела, потому что броуновское движение вдруг становится не столь хаотичным, и это ведёт к постепенному обезвоживанию. Люди очень слабого здоровья в такой ситуации могут умереть. У других просто тошнит, они слабеют, теряются, и всё это на фоне неизбежных шока и паники. Они принимают неверные решения, попадают в ловушки. Короче говоря, при каждом своём появлении воронка уносит несколько сотен жизней. Бегуны могут спасти 10 или 20 человек. Признаю, успех не бог весть какой, но до тех пор, пока какой-нибудь гений не придумал, как с наименьшими потерями избавиться от этой червоточины, это всё же лучше, чем ничего. Когда мы подъехали к южному оперативному центру, паре фургонов, напичканных электроникой и припаркованных на чьей-то лужайке перед домом, экран парил над нами. Появился план незнакомой части города. Изображение стабильное и совершенно чёткое, хотя оно проецировалось с четвёртого вертолёта, а вся четвёрка плясала на сильном ветру, дующем внутрь. Люди в воронке, конечно, видят происходящее снаружи. И данную карту, и остальные, и прочие вспомогательные указатели. Это спасёт десятки жизней. Теоретически довольно просто пройти по улице прямо к ядру. В конце концов нет направления, которое проще найти. Нет пути, по которому легче двигаться. Неприятность в том, что прямая дорога к центру, скорее всего, приведёт к препятствию, а ситуация, когда нет возможности вернуться по своим следам, попросту может убить. Поэтому карта пестрит стрелками, показывающими оптимальный путь к ядру, при условии, что на дорогах безопаснее. Другие два вертолёта, зависшие над воронкой, заняты ещё более полезным делом. При помощи управляемых компьютером высокоскоростных красящих пушек и лазерно-кольцевой инерциальной системы наведения, постоянно сообщающей попавшим в болтанку компьютерам их точное положение и ориентацию, они рисуют флуоресцентно-отражающей краской такие же стрелки на невидимых улицах внизу. Ты же не видишь стрелок впереди себя, но можешь оглядываться на уже пройденные. Это помогает. Возле фургона собралась небольшая толпа координаторов и пара бегунов. Подобная картина всегда казалась мне жалкой. Не такое короткое, дешёвое и доморощенное спортивное мероприятие, несмотря на воздушное движение. Когда я выскочил из машины, Анжело закричал: "Ногу сломаешь!" Я отмахнулся, не оборачиваясь. Громко говорители выстреливали стандартные рекомендации поведения в воронке надёжных языков по очереди. Краем глаза я заметил, прибыла съёмочная группа телевидения. Я бросил взгляд на часы. Девять минут. Невольно подумалось. Семьдесят один процент, хотя воронка, несомненно, на сто процентов еще была здесь. Кто-то хлопнул меня по плечу. Элэйн. Она улыбнулась, сказала «Джон, увидимся в ядре». И вбежала в стену тьмы, прежде чем я успел ответить. Долорес раздавала задания на чипах памяти. Она написала большую часть программ, используемых бегунами по всему миру, Но потом посвятила жизнь созданию компьютерных игр. Она даже написала игру, моделирующую воронку, но продажи не особенно впечатляли. Рецензенты сочли её безвкусицей. Что дальше? Поиграем в авиакатастрофу? Наверное, они считают, что в авиасимуляторе должна быть заложена неизменно тихая погода. Тем временем телепроповедники продают молитвы, отводящие червоточину. Чтобы получить мгновенную защиту, просто вставьте вашу кредитную карту в слот магазина на диване. Что ты для меня припослал? Трёх младенцев. И всё? Ты поздно пришёл, получай крохи. Я вставил картридж в свой ранец. На панели дисплея появился сектор улиц, обозначенный тремя яркими точками. Я закинул ранец на плечи и поправил дисплей на подвижном шарнире так, чтобы при случае на него можно было взглянуть. Особым образом изготовленную электронику можно заставить надёжно работать внутри червоточины. Ещё нет 10 минут, пока нет. Я схватил со стола за одним из вургонов чашку воды. Предлагались также разведённая смесь углеводов, предлагалась также разведённая смесь углеводов, предположительно оптимизированная для нужд нашего метаболизма. Я это как-то раз попробовал и сильно пожалел. Моё брюхо не было заинтересовано в поглощении чего-либо. оптимизированного или нет. Кофе тоже имелся, но именно сейчас я в последнюю очередь нуждался в возбуждающем средстве. Глотая воду, я услышал своё имя и непроизвольно вслушался в речь телерепортёра. Джон Нейтли, преподаватель средней школы и при этом почти герой, прибыл на свой одиннадцатый вызов в качестве бегун-добровольца. Если он сегодня уцелеет, то установит новый национальный рекорд. Но, конечно, его шансы пройти через воронку уменьшаются с каждым вызовом, и на данный момент Придурок несёт чушь. Шансы не уменьшаются с каждым вызовом. Человек бывалый не подвергается дополнительному риску, но не время наставлять его на путь истинный. Я несколько секунд махал руками в вялой попытке разогреться без особой надобности. Все мышцы моего тела были напряжены и не собирались расслабляться следующие 800 м, что бы я ни делал. Я попытался прояснить голову и сосредоточиться на пробеге. Чем быстрее пройдёшь воронку, тем меньше потрясений. И прежде чем сумел впервые за сегодня спросить себя: "А правда, какого хрена я тут делаю? Оставил позади изотропную вселенную", так что вопрос перешёл в разряд чисто умозрительных. Тьмата не проглатывает тебя. Это, наверное, самое странное. Ты видел, как она проглатывает других бегунов? Почему же она не проглатывает тебя? Вместо этого она расступается при каждом твоём шаге. Квантовая неопределённость вызывает постепенное затемнение, отдвигая границы видимости примерно на шаг. Днём это зрелище абсолютно сюрреалистичное. Известны случаи, когда люди никак не могли привыкнуть и впадали в истерику при виде отступающей пустоты. Ночью же это выглядит просто неправдоподобно, будто охотишься за разумным туманом. Сначала всё идёт даже слишком легко. Воспоминания о боли и усталости кажутся смехотворными. Благодаря частым тренировкам в специальных сжимающих ремнях картина сопротивления при дыхании почти знакома. Бегуны когда-то принимали специальные препараты для снижения кровяного давления, но при достаточной тренировке систему саморегуляции организма можно сделать с довольно гибкой и постараться своими силами справиться с давлением. Странное тянущее ощущение в ногах при каждом шаге, возможно, свело бы меня с ума, если бы я не понимал в общих чертах его причин. Движение внутрь затруднено, когда тянешь, а не толкаешь, ведь информация идет изнутри к периферии. Тащи я за собой десятиметровую веревку, я бы и шагу не смог ступить. Волоча веревку, я бы передавал информацию о своем местоположении в точку, ближайшую к наружной стороне. Это запрещено, и только квантовая неопределенность позволяет мне вообще переставлять ноги. Улица осторожно поворачивала вправо, постепенно теряя радиальную направленность, а удобной возможности свернуть всё не представлялось. Я держался середины дороги, двойной белой линии, когда граница между прошлым и будущим качнулась влево. Поверхность дороги всегда кажется идущей под уклон к темноте, но это просто очередной эффект червоточины. Нарушение теплового движения частиц которая вызывает дующий внутри ветер и медленное обезвоживание, порождает силу или псевдосилу, действующую и на твёрдые тела, отклоняя естественную вертикаль. Мне, пожалуйста! Мужской голос, отчаянный и изумлённый, почти негодующий, как если бы кричавший думал, что я всё это время слышал его, но прикидывался глухим по злобе или из равнодушия. Я обернулся на бегу. Я выучился делать это так, что голова почти не кружится. Всё казалось нормальным, вот только фонари не горели, и основным источником света были прожектора вертолётов и гигантская карта в небе. Крик доносился из павильона автобусной остановки, конструкции из противоударного пластика и армированного стекла, по меньшей мере, в метрах в 5 позади меня. С таким же успехом павильон мог стоять на Марсе. Проволочная сетка покрывала стекло. Я различал за ним только смутный силуэт. Помогите! К счастью, для этого человека я уже исчез во тьме. Мне не надо было придумывать уместный в этих обстоятельствах жест. Я отвернулся и прибавил ходу. Я не привык к смерти незнакомых людей, но уже претерпелся к собственной беспомощности. За десять лет явлений воронки возник международный стандарт. Обозначать зону потенциальной угрозы в общедоступных местах особыми символами. Как и все остальные меры, это помогало слегка. Есть и стандарты, призванные окончательно устранить опасность. Не исключить углы, где могут оказаться заперты люди. Но это будет стоить миллиарды и займёт десятилетия, а истинной проблемы помещений даже не коснётся. Я видел демонстрационные административные здания и дома без ловушек с дверями или занавешенными дверными проёмами в каждом углу каждой комнаты. Но этот способ распространения не получил Мой собственный дом далёк от идеала. Узнав расценки на перестройку, я решил, что дешевле держать паку Валди у каждой стены. Я свернул влево как раз вовремя и увидел цепочку светящихся стрелок с шипением занимающих своё место на дороге у меня за спиной. Я уже почти видел первый пункт своего назначения. Нажав кнопку на ранце, я стал изучать подходы, когда дисплей переключился на план нужного дома. Как только становится известно местоположение воронки, программное обеспечение Долора начинает рыскать в базах данных, составляя список мест, где есть реальная возможность помочь. Наша информация никогда не бывает полной, а временами вообще неверна. Статистические данные зачастую давно устарели, планы зданий могут оказаться неточными, перепутанными или просто отсутствовать. И всё же это лучше, чем вслепую соваться в случайные дома. За два дома до цели я сбавил скорость почти до шага, чтобы дать себе время лучше приспособиться к последствиям. Бег внутрь уменьшает составляющую циклических процессов в организме, направленную вовне относительно воронки. Всегда кажется, что замедлять бег не стоит. Мне часто снится такой сон: я бегу по каньону не шире моих плеч, и стены расступаются только если я передвигаюсь достаточно быстро. Вот как моё тело ощущает замедление. Улица здесь отклонялась от радиуса почти на 30 градусов. Я пересек лужайку перед соседним домом, потом перешагнул через невысокую до колен кирпичную стену. С этого угла открываются неожиданные вещи. Большую часть того, что скрыто, так легко восстановить, что скрытое представляется почти видимым для мысленного взора. Слева появился угол нужного здания. Я определил свое положение относительно него и направился прямо к боковому окну. Вход через парадную дверь стоил бы мне доступ по почти к половине помещения, в том числе и к той комнате, которую председатель использования комнат Далорес ошибочно назвал наиболее пригодной для детской. Информацию о назначении комнат можно передавать непосредственно бегунам, но мало кто даёт себе такой труд. Ломиком разбив стекло, я открыл окно и влез внутрь. Оставил на подоконнике маленький электрический фонарь. Брать его с собой не имело смысла. И медленно прошёл в комнату. Меня уже тошнило, голова кружилась, но я заставил себя сосредоточиться. Один лишний шаг, и спастись будет в 10 раз сложнее. Два шага, и уже невозможно. Когда показался туалетный столик, загромождённый игрушками, присыпкой, детским шампунем и другими мелочами, часть которых свалилась на пол, стало ясно, что я попал в нужную комнату. Потом слева под неожиданным углом появился угол детской кроватки. Ана, наверное, сначала стояла вплотную к стене у входа, но затем почему-то оказалась отодвинутой. Я осторожно подобрался к ней, затем продвинулся ещё на дюйм вперёд, пока не стал виден холмик под одеялом. Ненавижу этот миг, но чем больше медлишь, тем сложней это даётся. Я бочком подошёл и поднял ребёнка вместе с одеялом. Пинком откатил кроватку и двинулся вперёд, постепенно подводя руки к груди, пока не опустил ребёнка в сумку-кенгуру. У взрослого может хватить сил, чтобы немного продвинуть маленького ребенка наружу. Ребенок не шевелился, он был без сознания, но дышал. Меня пробрала короткая дрожь, своего рода сокращенная эмоциональная разрядка. Затем я двинулся дальше. Взглянул на дисплей, чтобы перепроверить путь извне, и, наконец-то, позволил себе вспомнить о времени. Тринадцать минут. Шестьдесят один процент. Что более существенно, до ядра оставалось 2-3 минуты под горку, не останавливаясь. Выполнить одно задание значит отказаться от остальных. Выбора нет. Ребёнка нельзя таскать с собой по домам. Его даже нельзя положить где-нибудь, чтобы после вернуться за ним. Когда я вышел сквозь парадную дверь, от облегчения у меня кружилась голова, или от того, что восстановился приток крови к мозгу. Пересекая лужайку, я набрал скорость и лишь краем глаза заметил женщину, кричавшую: "Подождите! Стойте!" Я притормозил, и она поравнялась со мной. Я положил ей руку на плечо и, слегка подтолкнув вперёд, сказал: "Продолжайте двигаться как можно быстрее. Захотите говорить, зайдите мне за спину. Я поступлю так же, хорошо?" Я обогнал её. "У вас моя дочь. С ней всё в порядке. Умоляю, скажите. Она жива?" С ней всё нормально, успокойтесь. Сейчас мы отнесём её в ядро, хорошо? Я хочу её подержать. Дайте мне. Подождите, пока мы не окажемся в безопасности. Я сама отнесу её. Чёрт, я покосился на женщину. Её лицо блестело от пота и слёз. Одну руку покрывали синяки и пятна. Я действительно считаю, что лучше будет оставить всё как есть. Какое вы имеете право? Это моя дочь. Отдайте мне её. Женщина негодовала. Ее можно было понять, да она слишком много пережила. Я даже не могу себе представить, каково это. Оставаться в доме, отчаянно надеясь на чудо, в то время как все соседи бегут мимо, а побочные эффекты делают тебя все слабее и слабее. Как ни бессмысленно, ни глупо было ее мужество, я не мог им не восхищаться. Мне повезло. Бывшая жена и наши дочь и сын живут на другом конце города. У меня нет друзей, живущих поблизости. Мой эмоциональный профиль и география знакомств тщательно подобраны. Мне не надо переживать за кого-то, кого я, возможно, не сумею спасти. Что же делать? Убежать от неё? Пусть гонится за мной с криками? Может, и стоит. Но если я отдам ей ребёнка, то смогу проверить ещё один дом. Вы знаете, как обращаться с девочкой. Ни в коем случае не пытайтесь отодвинуть её от темноты. Я знаю. Читала все эти статьи, как и что полагается делать. Хорошо. Я должно быть свихнулся. Мы перешли на шака, я передал ребёнка матери. Я понял почти в последний миг, что мы достигли поворота ко второму дому. Когда женщина исчезла в темноте, я закричал ей вслед: "Беги по стрелкам, быстро!" Я проверил время. Пошла 16-я минута. Хотя я всё ещё жив, а значит шансы, что воронка продержится ещё 18 минут, как всегда, 50 на 50. Конечно, я в любую секунду мог умереть, но это имело ровно такую же вероятность, как в тот момент, когда я только зашёл сюда. Сейчас я не глупее, чем тогда. Это чего-нибудь достоит. Второй дом пустовал. Легко понять почему. То, что компьютер полагал детской, на самом деле оказалось кабинетом, а спальня родителей располагалась ближе к внешней части. Открытые окна ясно показывали, какой путь избрали жильцы. Странное чувство охватило меня, когда я оставил дом позади. Внутренний ветер, казалось, дул сильнее обычного. Дорога поворачивала прямо в тьму, а меня затопило необъяснимое спокойствие. Я бежал изо всех сил, но боязнь внезапной смерти пропала. Мои лёгкие, мои мышцы испытывали прежние трудности, но я казался себе странным образом отделённым от них. Осознавая боль и напряжение, я оставался непричастным. По правде говоря, я точно знаю, зачем я здесь. Снаружи я бы никогда в этом не признался. Слишком муждиковинно, слишком странно это звучит. Разумеется, я рад спасать жизни. Возможно, в этом тоже есть зерно истины. Без сомнения, я жажду славы героя. Настоящая же причина чересчур необычна, чтобы отнести это на счёт самоотверженности или к славе. Воронка делает осязаемой главную часть бытия. Нельзя видеть будущее, нельзя изменить прошлое. Вся жизнь состоит из бега в темноту. Вот поэтому я здесь. Моё тело не то чтобы онемело, но стало каким-то обособленным, приплясывающая и дёргающаяся заводная кукла. Я отвлёкся от этих ощущений и сверился с картой, как раз вовремя. Мне пора было круто повернуть направо, и это вывело меня из состояния зомнамбулы. От зрелища раздвоенного мира заболела голова. Поэтому я уставился под ноги, пытаясь вспомнить. Застой крови в левом полушарии должен сделать меня более рациональным или менее. Третий дом оказался в промежуточном положении. Спальня родителей несколько сдвинута вовне относительно детской, но дверной проём даёт доступ только к половине комнаты. Я влез через окно, которым не смогли бы воспользоваться родители. Ребёнок был мёртв. В глаза мне сразу бросилась кровь. Неожиданно я почувствовал страшную усталость. В двери виднелась щель, и я понял, что должно быть произошло. Мать и отец протиснулись внутрь и обнаружили, что могут дотянуться до ребёнка. Взять за руку, но не больше. Сопротивление не позволяет тащить внутрь. Это сбивает людей с толку. Они этого не ждут, а когда замечают, то начинают бороться, пытаясь вырвать самое дорогое из лап опасности, будешь тянуть изо всех сил. Мне не трудно выйти через дверь, но это чуть сложнее для человека, который этой дорогой пришёл, и особенно для отчаявшегося. Я обратил лицо в темноту внутреннего угла комнаты и крикнул: "Пригнитесь как можно ниже". Потом показал как. Я выдернул из ранца пистолет с разрывными зарядами и высоко прицелился. В обычном пространстве я бы от отдачи полетел кувырком, а здесь почувствовал просто сильный удар. Я ргнул вперёд, лишая себя возможности воспользоваться дверью. Не было никаких признаков того, что я мгновением раньше пробил метровую дыру в стене. И правда, вся пыль и осколки только с той стороны. Наконец я добрался до мужчины. Он стоял в углу на коленях, обхватив руками голову. На миг мне почудилось, что он жив и принял такое положение, чтобы защититься от взрыва. Ни дыхания, ни пульса. Вероятно, переломанные рёбра. Проверять не хотелось. Одни люди могут продержаться час, стснутые между каменными стенами и невидимой третьей, безжалостно зажимающей их в углу, если догадываются немного отступить. Другие же исправно делают худшее, забиваются вглубь своей тюрьмы, подчиняясь некоему инстинкту, который в других условиях наверняка не бесполезен. А может, этот мужчина вовсе не был жертвой паники? Может, он просто хотел, чтобы всё побыстрее закончилось? Я пролез сквозь дыру в стене, шатаясь, прошёл через кухню. Чёрт, а план врал, врал, врал. Двери, на которую я рассчитывал, не существовало. Я разбил кухонное окно и порезал руку, выбираясь наружу. Я отказывался смотреть на карту. Мне не хотелось узнать время. Теперь, когда передо мной маячила единственная цель спастись самому, всё потеряло смысл. Я смотрел в землю на пробегающие волшебные стрелки. Стараясь не считать их. Заметив гниющий на дороге брошенный гамбургер, я сразу понял, что-то не так. Здравый смысл обывателя подсказывал мне, что нужно повернуть обратно, но я еще не настолько глуп. Горло и нос защипало, словно от кислоты. Когда я смахнул слезы, случилось нечто невероятное. Высоко во тьме впереди, слепя мои привыкшие к темноте глаза, возник сверкающий голубой свет. Я сослонил лицо, потом принялся вглядываться через щели между пальцами. Приспосабливаясь к яркому свету, я начал различать детали. В воздухе, подобно перевёрнутому стеклянному органу, висел, купаясь в яркой плазме, пучок длинных тонких светящихся цилиндров. Их свет немало не высвечивал дома и улицы внизу. Должно быть галлюцинация. Я и раньше видел тени в темноте, но ничего столь потрясающего Ничего так долго. Я побежал быстрее, надеясь, что видение выветрится из головы. Оно не исчезло и не дрогнуло, только стало ближе. Я замер, глядя на невероятный свет и не в силах подавить дрожь. Что, если он не только у меня в голове? Есть лишь одно возможное объяснение. Какая-то часть скрытого механизма червоточины проявила себя. Идиот-навигатор показывает мне свою никчёмную сущность. Пока один голос в моей голове вопил: "Нет", а другой доказывал, что у меня не остаётся выбора и что такой случай может больше не представиться, я достал пушку с разрывными зарядами, прицелился и выстрелил. Как будто хлопушка в лапках козявки могла повредить мерцающее творение цивилизации, чьи ошибки заставляют нас ёживаться от страха. Однако сооружение растрескалось и взорвалось, бесшумно. Свет сжался в тонкий ослепительный луч, полоснувший меня по глазам. Только повернув голову, я понял, что на самом деле свет уже исчез. Я снова побежал, испуганный, ликующий. Я понятия не имел, что сделал, но червоточина пока не изменилась. В темноте задержалось остаточное изображение, неотвязно маячившее передо мной. Могут галлюцинации давать остаточные изображения. Навигатор решил показаться решил позволить мне уничтожить его. Я обо что-то споткнулся и пошатнулся, но не упал. Обернулся и увидел человека ползущего по дороге. Я резко остановился, поражённый столь обыденным зрелищем после своей трансцендентной встречи. Ноги у человека были ампутированы до бёдер. Он волокся по дороге практически на одних руках. Это было бы довольно тяжело и в обычном пространстве, а здесь усилия, наверное, убивали его. Существовали специальные инвалидные коляски, которые функционировали в червоточине. Колёса больше определённого размера прогибались и деформировались, если коляска останавливалась. И знаем мы, что такая понадобится, прихватили бы её с собой. Но они через чур тяжелы для того, чтобы все бегуны брали с собой по штуке просто на всякий случай. Человек поднял голову и прокричал: "Не останавливайся, придурок безмозглый!" Явно не сомневаюсь, что кричит не в пустоту. Я смотрел на него и гадал, следует ли воспользоваться его советом. Он был силён, широкие кости и мощные мышцы под изрядным слоем жира. Сомневаюсь, что сумел бы его поднять, и уверен, что даже если и сумел бы, то тащился бы вперёд медленнее, чем он полз. Вдруг меня осенило, но и повезло тоже. Взгляд наткнулся на дом, входная дверь которого, хотя и невидимая, определённо находилась в метре-двух по направлению внутрь от того места, где я стоял. Я сбил петли молотком со стомеской, вынул дверь из проёма и вернулся на дорогу. Человек уже догнал меня. Я наклонился и похлопал его по плечу. Не желаете на санках покататься? Я шагнул вперёд во времени. И до меня донеслись обрывки ругательств, а перед глазами предстала крупным планом безрадостная картина. Его окровавленные предплечья. Я бросил дверь на дорогу перед ним. Он полз. Я подождал, пока он снова сможет меня слышать. Да или нет? Да, пробормотал он. Моя неуклюжая уловка сработала. Он сидел на двери, откинувшись на руки. Я бежал сзади и толкал, наклонившись и положив ему руки на плечи. Полкане, одно из действий, которым червоточина не препятствует, а внутренняя сила создаёт впечатление, что бежишь под горку. Временами дверь разгонялась так, что приходилось на пару секунд её отпускать, чтобы не перевернулась. Мне не надо было видеть карту. Я знал карту. Я точно знал, где мы. Знал, что до ядра меньше сотни метров. Про себя я повторял, как заклинание: "Опасность не возрастает. Опасность не возрастает". А в душе знал, что придумка с вероятностями бессмысленна. Червоточина читает мои мысли, ждет первого проблеска надежды, и тогда, сколько бы, пятьдесят или десять или два метра не отделяло меня от безопасности, она возьмет верх. Какая-то часть моего «я» спокойно оценивала покрытое нами расстояние и считала «девяносто три», «девяносто два», «девяносто один». Я принялся бормотать случайные числа, а когда это не помогло, начал считать произвольно. 81, 87, 86, 85, 89. Новая вселенная света, состоявшегося воздуха, шума и людей, бесчётного количества людей, взорвалась вокруг меня. Я продолжал толкать человека на двери, пока кто-то не подбежал и осторожно не отстранил меня. Элейн Она подвела меня к крыльцу. Другой бегун подошел с аптечкой к моему окровавленному пассажиру. Группы людей стояли или сидели подле электрических фонарей, заполняя улицы и дворики, насколько хватало глаз. Я указал на них Элейн. «Посмотри, разве они не прекрасны?» «Джон, ты в порядке? Отдышись, все позади!» «О, черт!» — я взглянул на часы. «Двадцать одна минута! Сорок четыре процента!» Я истерически рассмеялся. «Я боялся сорока четырех процентов!» Мое сердце работало раза в два быстрее, чем нужно. Я немного походил. Головокружение стало отпускать. Потом плюхнулся на ступеньки возле Элейн. Немного погодя я спросил. «Снаружи еще кто-нибудь есть?» «Нет». «Отлично», — сказал я почти беззаботно. «Ну, а у тебя как?» Она пожала плечами. «Нормально». Хорошенькая девчушка. Она где-то здесь с родителями. Никаких сложностей. Расположение удачное. Она снова пожала плечами. В этом вся Элейн. Удачное расположение или нет, для неё всегда ничего особенного. Я перечислил свои достижения, опустив введение. Нужно поговорить с докторами. Вы узнать, какого рода галлюцинации возможны, до того, как начну рассказывать, что стрелял наугад в сверкающий голубой орган из будущего. Вообще-то, если я сделаю что-то полезное, то узнаю об этом довольно скоро. Если воронка начала дрейф с планеты, новости не заставят себя долго ждать. Понятия не имею, с какой скоростью будет происходить отделение, но следующее появление вряд ли произойдёт на поверхности Земли. Это уж точно. «Глубоко под земной корой или на полпути в космос?» Я потряс головой. «Преждевременные надежды бессмысленны. Я ведь даже не уверен, было ли что-нибудь на самом деле». «Что?» — спросила Элэйн. «Так, ничего». Я снова проверил время. «Двадцать девять минут. Тридцать три процента». Я нетерпеливо посмотрел на улицу. «Разумеется, для нас червоточина прозрачно». Но граница чётко обозначена тускнеющим освещением, ведь проникнуть наружу свет не способен. Хотя когда воронка переместится, высматривать тонкие оттенки света не понадобится. Пока червоточина на месте, она нарушает второй закон термодинамики. Для начала смещение теплового движения сильно уменьшает энтропию. Отбываем. Она мягко выражаясь, компенсирует это. Она действительно делает всё занимаемое ею пространство однородным. на уровне домикрона. Скала в двухстах метрах под нами и атмосфера над нами уже довольно однородны. Им это не важно. Но все дома, все деревья, каждая травинка, все, что видно невооруженным глазом, все исчезнет. Не останется ничего, лишь концентрические полоски тонкой пыли, которую взвихрит отпущенный, наконец, на свободу, плотно сжатый воздух ядра. 33 минуты. 26 процентов. Я оглядел утомлённых людей, оставшихся в живых. Даже те, кто не потерял сейчас никого из семьи или друзей, чувства облегчения и благодарности за то, что они в безопасности, без сомнения, уже померкли. Они, мы просто хотели, чтобы ожидание закончилось. Всё, связанное с течением времени, всё, связанное с неопределённой продолжительностью жизни червоточины, всё утратило значение. Да, эта штука может отпустить нас в любой момент, но пока не отпускает, мы запросто можем проторчать здесь ещё лишних 18 минут. 40 минут, 21%. Сегодня уж и действительно полопаются, сказал я. Это плохо. Изредка давление в ядре возрастает настолько, что последующая декомпрессия вызывает кессонную болезнь. Но для этого должен пройти ещё по меньшей мере час. И если нечто подобное станет действительно вероятным, с воздуха сбросят препараты с мягчающим эффектом. 50 минут 15%. Все затихли, даже дети перестали плакать. Какой у тебя рекорд, спросил я Элейн. Она подняла глаза. 56 минут. Ты там был 4 года назад. Угу, я помню. Просто расслабься. Наберись терпения. Ты не чувствуешь себя немного глупо? Я вот о чем. Если бы знал, то использовал бы это время. Один час. Десять процентов. Элейн задремала, положив голову мне на плечо. Меня тоже стало клонить в сон, но беспокойные мысли не давали уснуть. Я всегда полагал, что червоточина перемещается, потому что ее попытки закрепиться в конечном счете проваливаются. Ну а что, если все обстоит с точностью да наоборот? Что если она перемещается, потому что её попытки передвигаться успешны? Что если навигатор читцы повторить попытку как можно быстрее, но его увечное оборудование не может дать ничего лучше, чем 50-процентная вероятность на каждые 18 минут стараний? Может быть, я положил конец этим стараниям? Может быть, я наконец успокоил воронку? В конце концов, давление может возрасти настолько, что само по себе станет смертельным. Для этого потребуется пять часов, и может это произойти в одном случае из ста тысяч. Но так уже однажды было, и нет причин, по которым это не могло бы повториться. Что меня больше всего беспокоит, я не узнаю. Даже если увижу, как вокруг меня умирают люди, никогда не придет миг, когда я точно пойму, что это последняя жертва. Элейн пошевелилась, не открывая глаз. «Все еще?» «Ага». Я обнял её одной рукой. Она похоже не возражала. Что ж, не забудь меня разбудить, когда всё закончится. Текст читал Кирилл Головин, звукорежиссёр Эмиль Сатбаков, дизайн обложки Павел Кунгурцев. Озвучено в 2019 году специально для портала audiobooki.club.